и отсрочить грозящую катастрофу, если ему не удастся совсем отвести ее. «Внанте», — говорил Бурвиль, — «вы или мы с вами вместе выведаем, кроме того, намерения ваших врагов. У нас будут наготове лошади, чтобы добраться до непроходимого пооту лодка, чтобы добраться до моря, а раз мы будем у моря, недалеко и Белиль, неприступная крепость. К тому же, вы видите, никто не следит за вами и никто вас не преследует».